Сергей Смолин «Рыжик. Большое путешествие». Ава первая. Дивная птица. Жил на свете в одном далеком лесу лисёнок, и звали его Рыжик. Звали его так, потому что от кончиков ушей до хвоста он был абсолютно рыжий. Жил Рыжик в норе на опушке леса, недалеко от своего друга ежика, которому любил ходить в гости. А ещё Рыжик любил сочинять стихи. Да-да. Настоящие стихи, и частенько жители леса слышали в лесной чаще веселые песенки Рыжика. Было раннее утро, солнце только вставало, и в золотых его лучах блестели большие хрустальные капли росы на лесной траве. Рыжик высунулся из норы и потянул носом утренний свежий воздух. Кузнечик пытался запрыгнуть на большой лист лопуха, но все время скатывался по мокрой поверхности вниз на траву. Наблюдая за очередной попыткой зеленого прыгуна, рыжик, зевая, вздохнул. Скукатища. Он вышел из норы и побежал по тропинке по направлению к старому ручью, где предполагал встретить своих друзей. Может, там будет ёжик?» — думал лисенок. Вообще он любил проводить свободное время с друзьями. Ёжик, например, замечательно готовил можжевеловое варенье. И всякий раз, когда появлялась новая сладкая баночка, приглашал Рыжика пить чай. С этими мыслями лисенок отправился на утреннюю прогулку. «Лапы быстро бегут по тропинке, солнце село на рыжую спинку. Не страшны мне паучьи сети, самый сильный лисенок на свете». Рыжик собрался еще придумать пару строчек, как вдруг на тропинку прямо перед лисенком выскочил заяц и сразу шарахнулся в сторону от страха. «Рыжик, это ты? Как ты меня напугал! Нельзя же так напрыгивать! Фух!» Пытался отдышаться заяц. Лисенок и не думал ни на кого напрыгивать. Заяц облокотился на ствол старой осины, переводя дух. «Рыжик, побежали со мной смотреть дивную птицу?» «Какую птицу?» — удивился Рыжик. «Говорю же, дивную!» «Так сорока мне рассказала!» «Прилетела, мол, дивная птица к нам в лес, большая, белая, красивая, с огромными белыми крыльями и сделала вынужденную посадку у нас в лесу на большой поляне». выразительно сказал косой разглаживая лапы свои уши а почему вынужденную переспросил рыжик да не знаю пожал плечами заяц может у нее курс сбился а что такое курс не унимался лисенок присаживаясь на траву ну значит так начал заяц с важным видом вообще косой считался одним из самых умных зверей в лесу и не то чтобы все спрашивали у него совета, но все же прислушивались к мнению зайца. так вот продолжал косой это такая штука курс называется по нему обычно летают птицы, а если он вдруг собьется, то все беда ну никак не полететь. Хорошо, что я не птица. «И не летаю», — подумал Рыжик. «Когда пойду я в путь далекий, я курс с собой не буду брать. Чтобы не сломался он в дороге, уж лучше просто так бежать». На большой поляне стоял шум от многоголосой толпы зверей, прибежавших отовсюду посмотреть на дивную гостью. В центре поляны стояла большая белая птица с огромными крыльями и величественным видом. Вокруг нее суетились звери, о чем-то рассуждая и споря. В толпе перед птицей выделялся барсук, который, держась за живот, смеясь, переспрашивал гостью. — Так вы говорите, что океан — это вода до горизонта, а скалы — это камни до облаков? «Ха-ха-ха! Вы только послушайте эти фантазии! Да любой здесь знает, что вон там, за дальней горой!» Барсук махнул лапой куда-то в сторону. «Ничего нет!» «Как это ничего?» — в свою очередь удивилась птица. «А вот так развел в стороны лапы барсук. Ничего!» Рыжик подошел поближе и поздоровался. «Здравствуйте, меня зовут Рыжик. А как зовут вас?» Большая птица перевела на лисёнка свой взгляд и ответила. «Меня зовут Альбатрос». «А откуда вы?» — продолжал лисёнок. «Я из далеких земель, мой юный друг, оттуда, где много воды и солнца». Только сейчас я заблудился и отбился от стаи. «Ну, я же сказал, курс сломался!» Выскочив вперед, радостно закричал заяц. Альбатрос, не обращая внимания, продолжал, глядя в небо. «Моя стая полетела дальше, к океану, и мне надлежит догнать своих братьев, чтобы вместе продолжить путь домой». Неподалёку Держась за живот и все еще хихикая, направлялся домой барсук. Остальные звери тоже расходились по своим делам, в полголоса обсуждая услышанное от альбатроса. «И где вы такое слышали?» — говорили они друг другу. «Вода до горизонта!» Где-то за деревьями слышался восторженный голос зайца. «Я же сказал, курс сломался, а без него никуда!» — Вот был со мной один случай. Пошел я как-то раз на охоту за капустой. Лисенок подошел ближе к белой птице. — Пожалуйста, расскажите еще про океан. Глава вторая. В путь. А тем временем в домике у ежика все кипело и бурлило. Печка пылала жаром, чугунный котелок пыхтел на раскаленных углях, заполняя дом ежика ароматом можжевелового варенья. Зазвенел будильник на столе. Пора, сказал ежик, и полез за чистыми банками в чулан. Разливая темное густое варенье по банкам, ёжик с удовольствием представлял, как обрадуется рыжи к приглашению попробовать свежего варенья и как они будут запивать его ароматным чаем, настойным на кедровых шишках из красивых блюдец. Когда-то лисенок подарил ёжику стихи. «У ежика в гостях» Всегда на удивление есть баночка в шкафу прекрасного варенья. И самовар пыхтит, из чашек пар струится. У ежика в гостях чудесно находиться. Вдруг в дверь кто-то нетерпеливо постучал. «Кто там?» — спросил озадаченный хозяин. «Ёжик, дружище, это я, Рыжик, открывай скорее!» У меня есть удивительные новости. Рыжик даже не обратил внимания на новые банки с вареньем, стоящие на столе. Пробежав в домик, он начал торопливо рассказывать ежику о событиях на Большой Поляне. А еще Альбатрос сказал, что океан это его дом, там много воды, она чистая и прозрачная, там много солнца. Это место, где много счастья, и его хватит на всех. «Мы с тобой, ёжик, обязательно должны пойти туда за счастьем!» — обнял своего друга лисенок. «И мы будем счастливы?» — сомнением спросил ёжик, глядя на банки с вареньем. «Конечно, дружище!» — радостно запрыгал рыжик. «Но разве тебе здесь плохо?» — не унимался ёжик. «Нет, мне очень хорошо здесь, а будет еще лучше!» «У нас с тобой будет много счастья! Собирайся сегодня в дорогу, а завтра утром я забегу за тобой!» И лисёнок, выскочив из домика, быстро побежал по тропинке. «Ох!» — вздохнул вслед другу ёжик. «А как же варенье? Как же чай? И потом, как мы найдем дорогу? Куда идти-то?» Ёжик побрел в кладовку за рюкзаком. что там за счастье за такое как же я все тут брошу ежик опять посмотрел на банки с вареньем на тлеющие угольки в печи на красный закат за окном наступал вечер на следующее утро лисенок по пути к ежику еще раз забежал на большую поляну где вчера приземлялся альбатрос но большой птицы уже не было океан это там «За дальней горой!» — вспомнил слова большой птицы Рыжик. «Я там никогда не был, но, думаю, мы быстро вернемся», — подумал Люсенок и поспешил к дому своего друга. «Ежик, открывай! Уже утро! Пора! Я пришел за тобой!» Дверь тихо отворилась, пропуская гостя в дом. «Дружище, ты еще не собрался?» Рыжик посмотрел на полупустой рюкзак возле печи, из которого торчали чугунок и поварёшка. «Ты знаешь, Рыжик, я, наверное, не пойду с тобой за счастьем. У меня тут хозяйство, и потом вереск скоро зацветет, собирать надо, варенье готовить, да и дрова заканчиваются, запасать надо. Ты иди один, а я тебя тут буду ждать». «Как только узнаю, что ты возвращаешься, сразу приготовлю вкусный чай и, конечно же, свежее варенье». Рыжик обнял печального друга. «Ничего страшного, дружище. Альбатрос сказал, что океан — это там, за Дальней горой. Не думаю, что это очень далеко. Я скоро вернусь». «Вот и хорошо», — повеселел ёжик. «Вот и ладно. Ты чай будешь пить?» «Нет, дружище, бежать надо, за счастьем, я тебе тоже принесу немного». Они простились, и Рыжик побежал по тропинке из леса по направлению к Большой горе. «За Дальнюю горою дорога приведет туда, где много моря, меня там счастье ждет. Бегу, бегу навстречу моей большой мечте, туда». где много счастья в прозрачной чистоте. Недалеко от леса на пригорке Рыжик заметил знакомый силуэт. «Эй, заяц, привет! Ты куда идешь? «Да вот сорока рассказала, что тут недалеко есть в поле несобранной капусты. Вот хочу посмотреть, что там. А ты, Рыжий, куда собрался?» «Я пошел счастье искать». Большая птица вчера на поляне рассказала, что в тех краях, откуда она прилетела, полно этого счастья. Хочу сходить посмотреть. «Вот это да!» — удивился косой. «А куда идти-то знаешь?» «Да вон туда, за дальнюю гору», — махнул лапой лисенок в сторону темной вершины. «Заяц, ты только никому не говори про меня. Пусть потом для всех сюрприз будет, хорошо?» «Ладно», — важно сказал заяц, — «ты же меня знаешь! Я вообще никому не скажу! Клянусь квашеной капустой моей хозяйки!» Они простились, и Рыжик побежал дальше. В тот же вечер о том, что лисенок пошел за счастьем, знал уже весь лес. Рыжик бежал, не чувствуя усталости. Вот уже совсем близко вершина Большой горы и он увидит океан, где вода до горизонта, много солнца и счастья. Но, поднявшись на гору, лисенок с удивлением увидел вдалеке еще одну гору и еще, а между ними густые зеленые леса. У Альбатроса сбился курс, и он, наверное, ошибся, подумал Рыжик. Наверное, океан там, за всеми этими горами. «Ну так вперед! Рыжик в последний раз оглянулся на свой родной лес, который показался маленьким с высоты горы и мог уместиться на одной лапе, и продолжил свой путь навстречу приключениям. Глава третья. Волк. Спустившись с горы, Рыжик зашел в лес, принюхиваясь и осматриваясь по сторонам. Он никогда не уходил так далеко от дома. Немного боязливо было идти по незнакомому месту, и вдруг он услышал где-то в кустах приглушенное рычание. Лисенок остановился и прислушался. Рычание было со вздохами. как если бы кто-то был сильно болен. Зайдя за куст, он увидел необычную картину. На полянке стоял волк, а задние лапы его крепко сжимала петля ловушки, в которую несчастный угодил, видимо, не так давно. Рыжик остолбенел, не зная, что делать. Вообще его учили, что с волками лучше не общаться, что ничего хорошего от этого не будет, Но, с другой стороны, волк был в беде и нуждался в помощи. «Здравствуйте», — начал лисёнок, пытаясь как можно более вежливо начать разговор. «Иди отсюда, мелюзга, и без тебя тошно», — огрызнулся волк и глухо зарычал. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» — миролюбивым тоном предложил Рыжик. «Да чем ты мне поможешь? Может...» «Разорвешь в клочья веревку, стянувшую мне лапы!» Волк грустно усмехнулся. Лисенок посмотрел на веревку. Одним концом она крепко держала волка за лапой, другой поднимался наверх, перегибался через толстый дубовый сук и опускался куда-то в кусты. Лисенок пошел в том направлении и вскоре увидел окончание веревки, привязанной к пню. Рыжик вцепился острыми клыками в петли веревки и, потянув ее за свободный конец, заметил, что узел ослабевает, и веревка вскоре уже лежала на земле. Волк, получив неожиданную свободу, стряхнул себя остатки петли и презрительно фыркнул в ее сторону. «Вообще-то неплохо для мелюзги», прорычал волк в сторону выходившего из кустов лисенка. Серый еще раз оглянулся на Рыжика и, не прощаясь, скрылся в чаще. Лисенок почесал затылки, глядя вслед дикому зверю, потом, пожав плечами, продолжил свой путь. Глава четвертая. Бобер. Рыжик бежал по лесной тропинке, осматривая местные достопримечательности. Поваленную сосну, глубокий овраг, кусты терновника, который пришлось обходить стороной, и еще много разного, незнакомого, но очень интересного. «Надеюсь, я правильно иду», — подумал лисенок. «Скоро следующая гора». Он пробежал еще немного и вышел на берег небольшой извилистой речки, по берегам которой росли ивы, а в камышах важно сидели лягушки. Посередине речки лисенок увидел запруду или просто несколько поваленных бревен, преградивших путь в воде. Вместе с прудой вода вышла из берегов и затопила небольшую полянку. «Вот ты, наверное, думаешь, зачем я строю палатины?» Рыжик оглянулся и увидел стоящего неподалеку около поваленного дерева бобра. Облокотясь на ствол и почесывая щетину на лоснящих собаках, бобер продолжал говорить, обращаясь явно к лисенку. — Так вот, я тебе скажу, а какой смысл в реке, если на ней нет плотины? Рыжик задумался. — Ну, наверное. начал говорить лисенок я много плотин построил перебил его бобер и ты запомни важную вещь весь смысл в жизни это хорошая крепкая надежная плотина рыжик посмотрел на беспорядочно поваленные деревья поперек реки а для хорошей плотины нужно хорошее дерево продолжал бобер вот скажи мне обратился он к лисенку «Сколько ты построил плотин?» «Ни одной!» — растерянно ответил Рыжик. «Вот оно и так!» — усмехнулся бобер, махнув на лисенка лапой. «А я много построил!» «А зачем они вам, плотины эти?» — спросил Рыжик. «Вот ты спросил, так спросил!» — рассмеялся Бобёр. «А как же без них-то без плотин?» и отец мой строил и дед и прадед был мастеровой на всю нашу реку известен и вы строите плотины один спросил рыжик что ты в нашем деле друзья не нужны махнул лапой мастер советами замучают а вот теперь ты скажи мне начал опять бобер в чем счастье лисенок молчал не зная что сказать эх ты Счастье в строительстве плотин. Попробуй сам и убедишься в этом, с гордым видом подытожил речной мастер. Рыжик посмотрел на довольного собой побра, потом на поваленные им деревья посреди речки и задумчиво сказал: "Попробовать, конечно, можно, но я сомневаюсь, что у меня получится, и потом, я думаю, что счастье это Что-то другое. «Молодой еще!» — вновь перебил его Бобер. «Вот и думаешь всякую ерунду! Ну, бывай, романтик!» Бобер нырнул в воду, обдав на прощение рыжика брызгами холодной воды. «Прощайте!» — растерянно произнес лисенок, отряхиваясь. «Да, — подумал он. «Как же, наверное, скучно будет жить бобру, если не из чего будет строить плотины, и как, наверное, скучно жить без друзей!» Лисёнок вспомнил ежика и их совместной посиделки с вареньем и ароматным чаем на шишках. «Интересно», — подумал Рыжик, «что сейчас делает его друг ёжик?» Солнце быстро клонилось к закату. Наступала теплая летняя ночь. На небе стали по очереди загораться звезды. В камышах, провожая уходящий день, протяжно заквакали лягушки и где-то в лесу тихо застрекотали сверчки. Рыжик устроился под большой сосной и стал смотреть на ночное небо. И интересно, кто зажигает эти огоньки в ночном небе, «И почему их не зажигают днем? «На небе дремлют светлячки, Ночных часов проводники, До горизонта маячки Мерцают эти огоньки». Где-то далеко гремел гром летней грозы, Но над лесёнком было ясное звёздное небо. «Интересно», — подумал он, «что сейчас делает ёжик». С этими мыслями Рыжик свернулся клубком и быстро уснул. Глава пятая. Ёжик. Был уже поздний вечер. За окном шел летний теплый дождь. Раскаты грома и молнии изредка освещали опушку леса за окном. Ёжик стоял и смотрел на струйки дождевой воды, весело сбегающей по стеклу. «Ох!» — вздохнул ёжик. «Где сейчас, мой рыжий друг?» «Может, он бежит сейчас под дождем через незнакомые чащи? Может, скрывается в полях от хищных зверей? А может быть, лисенок уже спешит домой с мешком счастья за плечами?» При этой мысли ежик повеселел. «А лучше с двумя мешками счастья. Один ему, а второй мне. А еще лучше!» Начал ежик, как вдруг горящие поленья в печи затрещали сильнее. Ёжик с тревогой покосился на очаг. «Ну, хорошо, хорошо, с двумя мешками», — сказал он, все еще поглядывая на огонь. Угольки одобрительно потрескивали в очаге. В домике у ёжика было тепло. А вообще, Рыжик — настоящий друг. Он помог мне вылечить печь, когда она заболела. Ёжик вновь уставился в окно. Он думал о той истории, которая произошла как-то раз поздней осенью, когда на улице было уже холодно и постоянно приходилось топить печь. Ёжик смотрел на струйки дождя за окном и с улыбкой вспоминал памятные события тех дней. Это произошло ранним утром. Ёжик встал, сделал зарядку и сразу начал наводить порядок в домике, хотя у него и так всегда было чисто. Ёжик каждое утро начинал с того, что собирал пыль с подоконника и окон, тщательно подметал пол и затапливал очаг, чтобы в домике было тепло и уютно. А ещё ёжик каждый день заходил в свою заветную кладовку, где стройными рядами на полках брестели темные баночки с вареньем. На одной из полок лежала аккуратно сложенная тряпочка. Ёжик бережно взял её и стал протирать пыль с любимых баночек. «Вот это», — говорил он, подходя к одной из полок, «можжевеловое, а вот это, приходя к другому ряду, вересковое, а вот это...» Ёжик подошел к следующей полке, «облепиховое». Ёжик уже хотел подойти к очередной полке темных баночек, как вдруг услышал за спиной «Чих!». Ёжик вздрогнул и уставился на дверь, ведущую из чулана в комнату. Там явно кто-то был. Он медленно вышел из чулана, стараясь не шуметь. В комнате никого не было. «Чих!» — вдруг раздалось где-то рядом. Ёжик снова вздрогнул и посмотрел на печь. При каждом новом чихе из нее начинал валить густой белый дым. Пламя в печи совсем угасло, а дыма становилось все больше. — Что это? Что делать? Мне нужна помощь! — начал волноваться ёжик, оглядываясь по сторонам. Ёжик начал бегать по комнате. Хватая то поварёшки, то чугунки, то хватался за веник в попытке загнать дым обратно в трубу. Наконец он вспомнил про своего рыжего друга и побежал звать на помощь. Ёжик распахнул входную дверь. На пороге стоял веселый рыжик, занесенный вверх лапой, чтобы постучать. — Рыжик, как я рад, что ты здесь! — обрадовался ёжик. — У меня печь заболела! — с волнением добавил он. «Как это? Заболела?» — спросил лисенок с опаской заглядывая в домик ежика. «А вот так!» — сказал расстроенный хозяин. «Заболела и чихает!» «Ну, дела!» — Лисенок заглянул в дом. «Чих!» — раздалось изнутри, и рыжик сразу отпрыгнул подальше от входа. «И вправду заболела! Ёжик, жди меня здесь, я скоро!» сказал лисёнок и быстро побежал в лес. — А как же я? — спросил ежик вслед убегающему другу. Он сел на траву и с грустью сказал. — Если печь не выздоровеет, где же я буду готовить варенье? — Чих! — раздалось из домика. Вскоре на полянку вновь выскочил лисёнок, а за ним, запыхавшись, вышел дедушка-енот. Известный на всю округу печной мастер. «Ох, уморился!» — сказал он, тяжело дыша и держась за толстые бока. «Что случилось-то? Пожар?» «Нет, не пожар!» — сказал лисенок, указывая лапой на домик ежика. «Печь заболела! Дым есть? Огня нет!» «Так не бывает!» — немного дышавший сказал енот. «Дыма без огня не бывает». «А вот и бывает», — перебил его Рыжик. «Ну, давайте разбираться». Начал енот, подходя к домику, где из двери понемногу начинал выходить белый дым. «Ага», — заключил дедушка-печник. «Из очага дым идет, а из трубы на крыше нет». Чих! раздалось в домике, как будто в подтверждении слов енота. «А давайте заберемся на крышу и заглянем в трубу», — предложил мастер. В тот же вечер все трое уже сидели за столом у ежика. В печи весело потрескивал угольками огонь, было, как всегда, тепло и уютно. По чашкам разлит ароматный чай, а в центре стола воцарилась открытая баночка лучшего варенья ежика из брусники на кедровых шишках. «Так вот, когда я посмотрел в трубу», — продолжал дедушка енот, зачерпывая ложкой варенье. «Я сразу увидел, что труба почти до краев набита шишками от сосны, что растёт у твоего дома, ёжик. Видимо, нападала со временем и забила дымоход». Он с удовольствием отхлебнул ароматного чаю. «Я всё прочистил», — вновь начал мастер. «На будущее не переживайте». «Не забьется больше печка», — усмехнулся енот. В тот вечер они еще долго сидели за столом в доме у ежика. Дедушка енот рассказывал удивительные истории из жизни печного мастера. Ежик рассказывал о редких ягодах для варенья и где в лесу они чаще встречаются. А рыжик просто слушал, пил чай. и радовался, что все хорошо закончилось. Эту историю ежик тоже всегда вспоминал с улыбкой. «Хорошо, когда у тебя есть друзья», — подумал он, глядя на бегущие ручейки по оконному стеклу. За окошком все так же шел дождь, а редкие молнии освещали опушку леса. Глава шестая. Ловушка. На следующий день, когда солнце только-только начало вставать над деревьями, Рыжик уже бежал по лесным тропинкам, перепрыгивая неглубокие ручейки и овраги, любуясь летним пейзажем незнакомых мест, а в голове рождались новые строки стихов. Он бежал за леса и поля к дальним горам, за которыми был океан. Спешил туда, где его ждало счастье. «Интересно», — думал Рыжик, продолжая свой путь, «а вдруг земля круглая, а тропинка прямая, то можно обогнуть всю землю, не сворачивая? А если бежать очень быстро, то, наверное, можно будет увидеть свой собственный хвост». Солнце уже высоко поднялось над деревьями, в воздухе стоял чудесный аромат лесных запахов. пели птицы, а где-то неподалеку журчал ручей. Рыжик бежал вперед, в глазах мелькали летние краски лесной природы, а в голове — новые рифмы веселой песенки. «Туда бегу, куда ведет меня тропинка, Для лап моих хорошая разминка, За поворотом на полянке отдышусь, И, кстати, я без курса обойдусь». Последняя строка особенно развеселила лисенка, как вдруг Рыжик не сразу понял, что произошло. Что-то большое обхватило его со всех сторон и резко дернуло вверх. Это была сеть-ловушка, которую обычно люди ставят на зверей во время охоты. Откуда-то со стороны слышался быстро приближающийся топот сапог людей и голоса, «Ага, как кто попался!» — радостно закричали голоса. «Ну-ка, что тут у нас?» На рыжика сквозь сетку, довольно щурясь, смотрело небритое лицо охотника. В нос сразу ударил рой незнакомых запахов. «Ты только посмотри на него!» — обращался один охотник к другому. «Посмотри, какой он весь рыжий, и какие у него большие уши! Может быть, этот тушканчик?» И оба приятеля расхохотались. Если бы Рыжик понимал, о чем говорят люди, то, скорее всего, непременно обиделся. «Ладно, давай снесем его завтра на ярмарку, может, что и выручим за этого лисенка. Пошли!» Заберем его сегодня домой и оставим в клетке в сарае. Как думаешь, может, ему молока дать?» Где-то громко закричала сорока, а охотники, взвалив сеть с рыжиком на плечи, отправились домой. Весь этот день и вечер лисенок просидел в заперти. Люди приносили ему какую-то еду, но рыжик отворачивался от нее. давая понять, что не будет общаться с похитителями. Так наступила ночь. Очень грустно сидеть ночью в клетке, когда не видно звезд, тем более грустно, когда не знаешь, что ждет тебя дальше. Лисенок уже спал, когда дверца клетки тихонько скрипнула, и рядом с его носом чья-то рука поставила блюдце с теплым молоком. Рыжик проснулся от звука задвинутой щеколды. «Эх, жаль, не успел!» — подумал он, — обязательно отцапнул бы за палец. Среди ночи его разбудил какой-то шорох. «Эй, мелюзга!» — раздался хриплый, но уже знакомый рык. Рыжик вскочил на лапы и принюхался. «Волк, это ты? Что ты тут делаешь?» «Я тут это! Помочь!» Пришел в общем. Запнулся на полуслове серый, не зная, как выразиться. «Короче, не задавай глупых вопросов», — продолжил волк. «Ну как ты узнал обо мне?» — удивился рыжик. «Да так, слух прошел», — тихо зарычал волк, «что какой-то рыжий сегодня в ловушку угодил. Сорока так и сказала». Я сразу понял, что это ты. В общем, делай, как я скажу, и бежим отсюда». Волк подошел ближе к клетке и мощными клыками сдавил несколько металлических прутьев. Клетка затрещала, и одна из ее стенок шумом отвалилась в сторону. Где-то сразу залаяли собаки и послышались голоса людей. «А теперь слушай и запоминай». — быстро начал говорить волк уже свободному лисенку. — Видишь большую луну над лесом? Беги прямо в том направлении, никуда не сворачивай. Впереди будет лес, за ним поле, там в одном из тогов сена можно переночевать. — А как же ты, волк? — с тревогой спросил Рыжик. — Не переживай, я разберусь с собаками и уйду во свояси Что значит «разберусь»? — удивился лисенок. Это значит, что охотничьи собаки — отличные ищейки, но при этом достаточно глупы. Они живут по правилам, одно — можно, другое — фу, лежать, стоять, дай лапу. Одним словом, никакой фантазии. Собак легко можно ночью запутать в лесу. Всё, прощай, рыжий. Волк в последний раз взглянул на лисёнка и исчез в ночи. «Прощай, волк!» — сказал Лисёнок, но Серый уже не слышал его. Он мчался навстречу лаю собак. Недолго думая, Рыжик, выбежав из сарая и что есть сил, бросился бежать в сторону леса, над которым висел огромный диск белой луны. На опушке Лисёнок встал и оглянулся, пытаясь отдышаться. «Где-то вдалеке...» Слышались крики людей и удаляющийся лай собак, которые никак не могли напасть на след дикого зверя. Друг всегда познается в беде, если горе случилось с тобою. Друг закроет своею спиною, руку помощи даст, не оставит нигде. Друг всегда познается в беде. Лес быстро закончился. и белая луна вывела на большое полю с редкими стогами сена. Подойдя к одному из них, Рыжик заметил углубление в сухой соломе. Вырыв себе небольшую норку, он забрался в стог и почти сразу уснул от усталости. Глава седьмая. Хомяк. Ночью приснился рыжику сон. Он сидел на светлой поляне, возле старого дуба, как вдруг из высокой травы на него поднялся заяц. Да, это был его друг заяц. Лисенок обрадовался и уже хотел поприветствовать друга, подняв верх лапу. «Ты кто?» Прогремел незнакомым голосом Косой. «Ты кто?» — повторил он, надвигаясь на Рыжика, расставив лапы в стороны, так, как будто хотел обнять Лисенка. Но взгляд у Косова был совсем не дружественный, скорее суровый, и он надвигался на Рыжика. «Я спрашиваю, ты кто?» И Лисенок проснулся. Солнце своими теплыми лучами пробивалось сквозь солому стога сена, где Рыжик нашел себе убежище ночью. Было уже утро, где-то пели, а откуда-то снаружи все так же строго раздавался голос. «Ты меня слышишь? Я тебя спрашиваю, ты кто? Как ты сюда попал? Выходи!» Лисёнок выбрался из своего ночного убежища увидел хомяка. Тот грозно смотрел на рыжика, но ну, не так грозно, как заяц во сне. Хомяк стоял перед стогом сена, пытаясь выглядеть как можно суровей, сдвинув брови и уперев лапы в бока. — Это мое место, и поле тоже моё, и вообще тут все моё, — сказал хомяк. пытаясь нагнать страху на незваного гостя. Простите, я здесь только переночевал и уже ухожу, отступил в сторону лисенок. Вот и уходи отсюда, продолжал хомяк, изображая строгость. Здесь мои запасы на зиму, и я никого сюда не пускаю. Понятно тебе? Понятно, с грустью ответил рыжик. Отряхивая себя остатки соломы под пристальным взглядом хомяка, лисенок пошел прочь. Вдруг он оглянулся и спросил. «Скажите, вы знаете, в какую сторону идти к океану?» «Куда идти?» — переспросил хомяк, который к тому времени уже успел выйти из образа грозного хозяина, но снова сдвинул брови и спросил. «Зачем тебе океан?» «Я туда иду. Там живет Альбатрос. Там счастье!» Запнулся Рыжик, не зная, как правильно выразиться. Хомяк удивленно поднял брови и спросил. «Какое такое счастье? Зачем оно тебе?» «Ну как зачем?» — удивился в свою очередь лисенок. «Я принесу домой счастье, и оно подарит всем радость!» Сказал рыжик, глядя на дальние горы, покрытые лесами. Где-то там был его океан. «Радость!» — начал хомяк. «Это вон!» Он ткнул лапой в сторону чем-то набитых небольших мешочков, стоящих возле стога сена. «Радость!» — продолжал хомяк. «Это когда зерно на зиму запасено!» «Чудак ты! Вон там!» Хомяк показал лапой в сторону лесистых гор. «Там твой океан!» Рыжик посмотрел в том направлении, куда показывал ему хомяк, и, поблагодарив озадаченного хозяина полей, побежал дальше. «Бежит, бежит тропинка, зовет меня вперед, но счастье уже близко, меня удача ждет. Я все преодолею в пути к своей мечте. За скалами...» на берег к прекрасной чистоте. Слова восьмая. Цапля. Солнце было уже высоко, когда лисенок вбежал в лес. Повсюду пели птицы, приветствуя путешественника, и рыжик, напевая свои песенки, продолжал путь. Так он бежал, пока не заметил, что деревья вокруг начали редеть, пока совсем не закончились вместе с лесной тропинкой. Лисёнок увидел впереди камыши, он прошел еще немного. «Кажется, я забрёл на болото», — подумал Рыжик. Трава под лапами стала мокрой и местами хлюпала, да и лягушек вокруг стало много. «Ну, точно болото», — Рыжик огляделся. «Надо выбираться отсюда. Не хватало еще заночевать тут и спать на мокрой траве, слушая лягушек». Лисёнок повернул обратно к лесу и по его краю побежал в обход болота. В пролеске рыжик увидел небольшое заболоченное озеро, в центре которого неподвижно на тонкой ноге стояла серая цапля. Рыжик уже хотел пробежать мимо, как вдруг цапля сама заговорила, обращаясь, видимо, к лисенку, так как поблизости никого больше не было. «Ты только посмотри на эту красоту!» Лисёнок еще раз посмотрел по сторонам. «Здравствуйте! Простите, куда посмотреть?» Рыжик с любопытством уставился на птицу. «Как куда?» — удивилась цапля. «В воду, конечно! На отражение!» — сказала она, несмотря на лисёнка. «Что еще за отражение?» — спросил лисенок, подходя к берегу и заглядывая в воду. На него смотрела рыжая физиономия с большими ушами и черной пуговкой носом. — Ну и ничего такого, — сказал рыжик, вновь глядя на цаплю. — Как это ничего такого? — возмутилась серая птица. — А красота перьев, а благородный клюв, а хохолок! «Да я не птица, а совершенство! Я не верю, что в мире есть кто-то лучше!» Гордо закончила цапля. «А вы видели других птиц?» — спросил лисенок. «Не видела и видеть не хочу!» Все еще не отрывая взгляда от воды, ответила цапля. «А как же друзья? У вас есть друзья?» Продолжал интересоваться лисенок, — Никаких друзей, это понятно? — злобно ответила цапля. — Совершенству не нужны друзья, и собеседники тоже не нужны. Прошу вас удалиться и не мешать мне любоваться совершенством красоты. Рыжик присел на задние лапы, печально посмотрев на одиноко стоящую в воде птицу. — Прощайте, — сказал лисенок серой птице. Среди кочек и тины в легкой ряби воды понеслись невидимые строки. Наверно, одиноко в отражении воды всю жизнь лишь любоваться красотой своей, не замечая ничего вокруг, ни неба в облаках, ни звёзд пленительных огней. Тоскливо любоваться лишь собой, в пустой душе сияет образ красоты всю жизнь прожить с опущенной головой, любуясь отражением воды. Рыжик постоял еще немного на берегу, вздохнул и, не оглядываясь, побежал дальше». Глава девятая. «Медведи». «А я хворост соберу и домой его снесу, и дедуле помогу, и, наверно подрасту», — напевал под нос медвежонок, наклоняясь за новой сухой веточкой. Мишутка, так его звали, очень любил делать добрые дела. Как-то раз он подошел к дедушке-медведю и спросил, «Деда, а когда я вырасту?» Дедушка, подумав, сказал, что каждое доброе дело прибавляет ему роста. И чем больше добрых дел он сделает, тем скорее подрастет. Вот с тех пор Мишутка бегал по лесу, делая добрые дела. Он помогал соседям с заготовкой дров на зиму, Белком помогал собирать грибы и ягоды, и, конечно, помогал дедушке-медведю качать мед на пасеке. Ему очень нравилось делать добрые дела, и уже было неважно, подрастет он при этом или нет, но все же Мишутка очень хотел вырасти, стать таким же большим и сильным, как дедушка, и делать много добрых дел. Собрав достаточно хвороста для печки, он уже было отправился в обратный путь, как вдруг на тропинке прямо у него на пути оказался лисенок. Мишутка испугался, выронил хворост и спрятался за туп, растущий рядом. — Ты кто? — спросил он из-за дерева. — Я — Рыжик, а ты кто? — в свою очередь спросил лисёнок. — А я — Мишутка. «Я хворост собираю для дедушки», — немного осмелев, вышел из-за дерева медвежонок. Лисёнок помог Мишутке собрать хворост и дружелюбно посмотрел на медвежонка. Пойдем к нам, я тебя с дедушкой познакомлю», — предложил Мишутка. «А можно?» — спросил Рыжик. «Конечно! Дедушка всегда рад гостям. Мы угостим тебя чаем с медом. Лисёнок согласился, взяв часть хвороста себе, чтобы медвежонку было легче идти, и пошел за своим новым другом. По дороге Мишутка рассказывал лисёнку разные интересные истории и жизни его леса. О том, как они с дедушкой разводят пчел, а мед раздают жителям округи. А Рыжик рассказал о себе, на что медвежонок очень удивился и каждый раз останавливался, стараясь не пропустить ничего из сказанного Совсем скоро они вышли на большую поляну, где стояла крепкая большая берлога, из трубы на крыше валил дым, а недалеко за изгороди, жужжали пчелы, кружась вокруг ульев. Навстречу им вышел дедушка медведь в большом фартуке, из баночкой свежего мёда в лапах. Здравствуйте, ребята. — сказал он, оглядывая гостей с охапками хвороста в обнимку. Рыжик тоже поздоровался. — Деда, это Рыжик. Он пришел издалека. Можно он с нами чаю попьет? — Ну, конечно, можно. Давайте хворост мне. Старый медведь принял у них поклажу и жестом пригласил в дом. — Проходите, — сказал он. «Так, значит, тебя зовут Рыжик? А откуда ты и куда идёшь? Позволь тебя спросить!» Начал дедушка-медведь, проходя за гостем в просторный домик и ставя на большой дубовый стол пузатый самовар. Так Рыжик за чаем рассказал о своих приключениях. Мишутка и дедушка с интересом слушали лисенка. когда Рыжик закончил свою историю, весь чай уже был выпит, а мёда в баночке на столе совсем не осталось. Наступил вечер. Дедушка и притихшими Мишутка смотрели на Рыжика. «Да», — задумчиво начал старый медведь, «и ты проделал такой большой путь в поисках счастья?» «Да». ответил лисенок, допивая свой чай. «Счастье», — задумчиво произнес дедушка-медведь, «по-моему, счастье — это там, где твой дом. Это когда ты даришь радость другим, ничего не требуя взамен. Счастье — это когда ты кому-то нужен, нужна твоя помощь и поддержка». «Счастье нужно дарить окружающим добрыми делами, и чем больше ты его даришь, тем больше его остается у тебя». «Как это?» — спросил Рыжик. «Альбатрос сказал, что счастье на океане». Старый медведь улыбнулся. «Со временем многое поймешь, многому научишься», — сказал он, вставая за стола. «Давайте, ребята, спать укладываться, а завтра, Рыжик, я постараюсь тебе помочь». В ту ночь лисенку ничего не снилось. После мёда с чаем он сразу крепко заснул. Утром, когда все проснулись и позавтракали, дедушка-медведь повел лисенка показывать свою пасеку. На пеньках стояли большие колоды старых деревьев, приспособленные под ульи. Вокруг деловито кружили пчелы, передавая друг другу цветочный нектар. После этого они сразу улетали на поля к распустившимся цветам. Потом медведь показал лапой на дальние скалы за лесом. — Вон там находится океан, — сказал он. — Я помогу тебе. «Есть у меня друг. Он живет тут недалеко. Мишутка тебя проводит». «Мишутка», — обратился он к внуку, который в это время стоял возле небольшого деревца спиной и старательно отмечал щепкой на коре окончание своей макушки. «Опять рост меряешь», — усмехнулся дедушка. «Вчера же только мерил». «Мишутка». Пойдешь к моему другу Оленю, отнесешь ему свежего меда и проводишь к нему Рыжика. Скажи ему, что я прошу помочь Лисенку. Мишутка с готовностью делать добрые дела сразу отправился в Чулан за медом. Пришло время прощаться с гостеприимным домом. Лисенок поблагодарил дедушку медведя за теплый прием и за помощь. Вместе с мешуткой они весело зашагали по лесной тропинке. Старый медведь еще долго смотрел им вслед. Когда на опушке леса рыжик в последний раз оглянулся, старый медведь махнул ему лапой на прощание и, не спеша пошел на пасеку.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 Счастье нужно дарить окружающим добрыми делами, и чем больше ты его даришь, тем больше его остается у тебя. Так Рыжик с Мишуткой миновали лес, потом поле, пока не подошли к небольшому ручью у подножья величественных скал. «Вот это да!» — восхитился Рыжик, глядя вверх. Наверное, с высоты там все, всё видно. Мишутка остановился и стал оглядываться по сторонам. Жди меня здесь, я скоро, сказал он и быстро побежал вдоль ручья, скрывшись в чаще леса. Лесенок все еще смотрел на скалы, любуясь красотой высоких вершин, как вдруг услышал голос Мишутки. Вон он. Его зовут Рыжик. Это про него я вам говорил. Лисенок увидел, как из леса к ручью выбежал мешутка, а за ним не спеша вышел большой красивый олень с могучими рогами на голове. Здравствуй, сказал олень. Так это тебе нужно к океану? Здравствуйте. Да, мне очень нужно туда попасть, подтвердил лисенок. Олень оценивающе посмотрел на Рыжика. «Мишутка сказал мне, что дедушка-медведь просит помочь вам». Сказал олень и, помолчав, добавил, «Хорошо, я помогу. Забирайтесь ко мне на спину и крепко держитесь за мои рога». Рыжик простился с Мишуткой, сильно обняв нового друга. «Когда-нибудь мы еще встретимся, Мишутка!» сказал Рыжик, забираясь на спину оленя. «Хорошо», — ответил медвежонок. «К тому времени я уже буду большим, потому что впереди еще много добрых дел». Друзья помахали друг другу лапами. «Ты готов?» — спросил олень-лисенка, который сидел на спине, крепко вцепившись лапами врага оленя. «Готов», — сказал Рыжик. «Вот и хорошо». Держись, путь будет долгий. И олень сначала медленно, потом все быстрее и быстрее побежал вдоль скал, унося на себе рыжика. Лисенок в последний раз оглянулся на ручей возле опушки леса, где все еще стоял маленький Мишутка и махал лисенку на прощание лапой. Рыжик смотрел, как мимо проносятся леса, поля, горы. Олень с легкостью перескакивал большие ручьи и каменные валуны, встречающиеся у них на пути. А в голове у лисенка проносились слова старого медведя. «Счастье — это там, где твой дом. Счастье — это когда ты кому-то нужен, нужна твоя помощь и поддержка, и чем больше ты даришь счастье другим...» тем больше его остается у тебя. Олень тем временем уже мчался вверх по горе, все выше и выше, мимо огромных валунов, поросших древним мхом, мимо редких деревьев, всё выше и выше. «Мы летим навстречу солнцу», подумал Рыжик, зажмурившись, как вдруг олень остановился. Лисенок открыл глаза. Перед ним от края до края простиралась синяя гладь огромного океана. Они стояли на скалистом утесе, а где-то внизу равномерно шумел прибой. Соленый ветер ударил лисенку в нос. «Это океан», — сказал олень. Рыжик спустился на землю и опять посмотрел на потрясающее зрелище бескрайних просторов синевы океана. Олень стоял рядом и тоже любовался этой красотой. Спустя немного времени олень обратился к Рыжику. — Мне пора возвращаться, и мы можем вернуться вместе. — Спасибо вам большое за помощь, — сказал лисенок, подходя к оленю ближе. — Но мне нужно побыть здесь. — Рад был помочь тебе, малыш, — ответил олень. — Удачи в пути! Я был рад знакомству с тобой. Олень простился с Рыжиком и отправился в обратный путь. Лисенок остался один на один с великим простором океана. Рыжик смотрел на бескрайний горизонт, как вдруг увидел в небе над головой большую белую птицу, медленно кружившую над ним. «Альбатрос! Альбатрос!» — закричал вверх рыжик, размахивая лапами. «Альбатрос!» Большая белая птица, сделав еще один круг над гостем, плавно приземлилась возле рыжика. Глава одиннадцатая. Домой. Здравствуй, Рыжик. Рад видеть тебя. Ты проделал такой большой путь, чтобы понять, что такое счастье? Да, — сказал Лисенок, — и я, кажется, понял это. Рыжик смотрел на великолепие бескрайних просторов. Огромные волны разбивались о прибрежные скалы. Где-то высоко летали большие белые птицы. Солнце клонилось к закату, все больше окрашивая горизонт оранжевым сиянием. — Счастье, — сказал лисенок, — это недалекие страны, небольшие океаны. Счастье — это там, где твой дом. Счастье — это когда ты кому-то нужен. «Ты все правильно понял», — сказал Альбатрос. «Это мой дом. Здесь моя семья. Я нужен тут. Я люблю эту землю. Это мое счастье». «Спасибо вам, Альбатрос. Я, кажется, нашел, что искал. Я многое понял». Еще долго они стояли молча на утесе. любуясь золотом вечернего заката и красотой синего океана. А соленый ветер изредка доносил брызги разбивающихся о скалы волн. Близился вечер, начинало холодать. Альбатрос посмотрел на Рыжика. «Давай я отнесу тебя домой». «Ты починил курс?» — с интересом спросил лисенок у Альбатроса. Альбатрос улыбнулся. глядя на бескрайние просторы. «Я помогу тебе, рыжик, добраться домой. Я помню твой лес. Теперь можно и домой возвращаться. Как же я соскучился по своему лесу, по друзьям, по дому! Спасибо вам большое!» — ответил лисенок белой птицы. Они еще немного постояли на краю скалистой вершины, глядя на вечернюю красоту бескрайнего горизонта. «Нам пора», — сказал альбатрос. «Пора», — ответил лисенок и подошел к альбатросу, в последний раз посмотрев на океан. Большая белая птица взмахнула огромными крыльями, обняла лапами лисенка, прижав его к себе, и взмыла в воздух. Все выше и выше они поднимались над землей. Рыжик видел бескрайний океан, леса, поля, реки Все выше и выше И у лисенка захватило дух от видимой красоты «Скоро ты будешь дома», — сказал Альбатрос Рыжику И они полетели к горизонту в сторону заходящего солнца Все печали и невзгоды облетимы стороной Если в сердце светит солнце, нам не страшен вихрь злой. Лучше всех морей на свете и погони за мечтой не сравнится радость сердца. Возвращение домой. Конец книги. Читала Ксения Широкая.